Клуб «Газеты Кочегарка» 1982. Однажды мы с другом обнаружили в городе необычное сообщество. На стене городской библиотеки висело объявление. В эту субботу состоится очередное заседание литературного клуба «Газеты Кочегарка». Ради смеха и интереса мы решили туда сходить. И так-то мы остались на целых два года. Раз в месяц, а может и чаще, Мы стали посещать это призабавное собрание увлечённых людей. Там собирались все писатели и поэты города Горловки. Тут были и профессиональные литераторы типа редактора местной газеты, и поэты-любители. Мужчины были в основном старше сорока, а женщины лет тридцати-тридцати пяти. Мне казалось, что они все незамужние или разведённые. Трудно было представить, что у них есть семья, ведь заседания литературного клуба проводились по выходным и иногда длились по три-четыре часа. Я не мог вообразить, например, свою маму, посещающую такой лит-клуб. Она не оставила бы домашней заботы ради таких посиделок. Мы с Игорем были там самые молодые. Нам было по семнадцать. Всё литературное сообщество с любопытством на нас смотрело, пытаясь понять, зачем нам это нужно и действительно ли нам это интересно. Но постепенно к нам привыкли, мы стали там завсегдатами. Нас даже полюбили, глядя на нас как на подрастающее литературное поколение. В первом ряду кресел обычно располагались мастодонты клуба, именитые, заслуженные горловские литераторы и даже один член Союза писателей СССР. За ними все остальные члены клуба вперемешку, а на галерке садились мы с Игорем. Оттуда удобнее было всех видеть, наблюдать, смеяться и плакать. В отличие от всеобщей советской казенщины, царившей на телеэкранах, в залах комсомольских, партийных и прочих заседаний, Тут был настоящий оазис духовной свободы и раскрепощенности. Всякий раз, как мы приходили туда, мы не знали, что будет дальше, о чем пойдет разговор, кто и что будет читать. Это все время был экспромт. Экспромт людей свободных, безразличных, оторванных от реальной жизни и немного странных. Наверное, именно таких людей называют городскими сумасшедшими. Вместо того, чтобы обсуждать производственные показатели своих шахт и заводов или судачить про сплетни соседнего двора, Они собирались по субботам, свободное от работы время, чтобы обсудить чужие стихи. На каждом новом заседании перед публикой выступал поэт. Он раздавался всему залу свои стихи, предварительно распечатанные на машинке, и, волнуясь, начинал их читать. Он читал их в первый раз. Это было обязательное условие литклуба. Это должен был быть именно дебют. Или первое прочтение стиха, или даже дебют самого поэта. Вы когда-нибудь пробовали читать перед публикой стихи, свои собственные стихи? И не просто перед случайными зеваками, а перед аудиторией взыскательных критиков, добрых и едких, надменных и простых, злых и насмешливых. Перед мужчинами и женщинами, перед людьми, которые только для того и собрались, чтобы прямо сейчас обсудить эти твои стихи. Всякий раз такое чтение было пиком эмоционального напряжения для чтеца будь он молодым или старым, профессиональным или начинающим. Волновались все. Это чувствовалось и передавалось сквозь ряды, вне зависимости от качества литературного материала. Помню, какой-то забавный старик, ему было уже за семьдесят, принёс свой очередной стих. Старичок был тщедушный, смешной, совсем лысый, но с живыми глазами и яркой улыбкой. Его все давно знали, и потому заранее уже улыбались в предвкушении смешных и наивных стихов но старались сделать задумчивый вид, чтобы его не обидеть. Стих начинался серьезно, и сначала все держали себя в руках, но когда очередной своей рифмованной аллегории он возвестил, что голова его уже облетела, как одуванчик, зал не выдержал и взорвался от хохота. Мне, как и всем, было безумно смешно и жалко его одновременно. Сразу после прочтения начинался подробный разбор стиха. Какие были рифмы, какой размер, «Ямбы» или «Хорей», «Дактиль» ли, анапест, где автор сделал ошибку, где сбился ритм, у кого из великих он украл ту или иную рифму или мысль. Да и вообще, о чём этот стих? Это всегда был едкий, жёсткий, меткий и интересный разговор, разбор полёта. Зачем ты это написал? И вот настал момент, когда такого разбора полетов дождался Игорь. Он тоже писал стихи. Весь зал тогда очень обрадовался. Они, наконец-то, дождались. Что же прочтут эти молодые, о чём будут их стихи? Игорь, как и все, волновался, долго выбирал, какой свой стих прочитать, и решил читать про осень. Осень ворвалась, играя ветрами, землю врасплох застигла, грубо скрутила её облаками и рассмеялась дико. Там было дальше что-то про лето, про непогоду и тепло, которое хочет пробиться сквозь ветер и ливнем. Зал дослушал всё внимательно до конца и ничего не понял. Все ждали чего-то резкого про молодость, про любовь или задор, а тут какая-то лирика про погоду и времена года. И только член Союза писателей СССР понял всё. Он сам взялся за анализ и долго, ведь и объяснял Игорю и всем остальным, что так нельзя, что это слишком, но он понимает, что это молодость и всё пройдёт. Речь его была длинная, с экскурсами в историю. Он не старался всем что-то сразу прояснить, а лишь намеками стал разъяснять залу суть. И до всех постепенно начал доходить потаенный смысл стиха, что осень — это октябрь, и что зима — застой. «Ох уж эти молодые!» — заохал зал. По Постскриптум. «Через много-много лет у меня появилось увлечение». Я стал скупать в московских антикварных лавках прижизненное издание поэтов Серебряного века. Тогда, в нулевые, эти потёртые и книжечки Блока, Есенина, Ахматова и Гумилёва были никому не нужны в Москве. Приходя на редкие книжные аукционы, я вдруг обнаружил, что за книжки собираюсь торговаться только я. И потому мне удавалось покупать их почти даром. Постепенно я собрал почти всё. Дома накопилась большая библиотека. На меня респектабельного московского банкира, с удивлением смотрели тогда антиквары. Зачем ему нужны эти стишки? Наверное, какой-то чудак городской сумасшедший. Голос. Январь 1982 -го. У родителей был радиоприемник В.Ф. Спидолом. Каждый вечер я пытался ловить на нём голос Америки или немецкую волну. Приёмник хрипел, шипел, слова с трудом пробивались сквозь эфир, нужно было всё время крутить колесо настройки. Народ рассказывал, что так наши глушат враждебные голоса. Но в реальности причину помех понять было трудно. То ли действительно работали глушилки, то ли это были обычные помехи эфира, то ли барахлил сам радиоприёмник, он у нас был уже старый. Приходилось слушиваться в шипящий эфир, вылавливая оттуда незнакомые фразы и слова. Там не говорили что-то сверхзапретное или такое, от чего взрывались мозги. Но голоса ведущих были свежими, новыми. Они смеялись в эфире и вели беседы в том непринуждённом стиле, которого так не хватало советскому телевидению и радио. Слушать голоса считалось запретным, хотя формальных приказов об этом не было. «Но кто может запретить тебе крутить ручку собственного радиоприёмника?» Мы не обсуждали услышанное в дворе, но почти в каждой семье был радиоприемник, который ловил короткие волны. Вечером я прятался в своей спальне, плотно прикрывал дверь от родителей и настраивал эту волну, чтобы послушать что-то новое. Я чувствовал себя как разведчик, принимающий шифрованную запрещенную радиограмму откуда-то с другой стороны земли. Мы были пионерами и комсомольцами, свято верили в дело строительства коммунизма, но при этом страстно хотели услышать что-то свежее. Голоса не говорили о каких-то фундаментальных несовершенствах социалистической системы. Там не критиковали партию и советское правительство. Там просто рассказывали о фактах и новостях, о которых говорили все вокруг, но почему-то молчал телевизор. Оттуда, с волн голоса Америки, я впервые услышал Высоцкого. В день, когда он умер. Мне было всего 15, и кто такой Высоцкий, я вообще не знал. Всю ночь без остановки голос Америки крутил его песни. Только тогда я вдруг и понял, что все блатные песни, что мы пели во дворе под гитару, были его. В тот вечер я не пил, не пел, я на неё вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтобы я уходил, сказал мне, чтобы я уходил, что мне не светит. Пятнадцать лет — тот возраст, когда ты начинаешь не только впитывать мир, но впервые пытаешься его понять. Мы с другом влюбились в Высоцкого и стали жадно глотать всё, что можно было о нём узнать. Мы вслушивались в тексты его песен, в двойной смысл его строк, и приходило новое понимание того, что нас окружало. Советская жизнь наконец-то становилась понятнее и яснее. Мы чувствовали её более полно, с её правдами, бедами, нервами и страстями. По скриптум. Зимой восемьдесят второго на каникулах техникумской группой мы впервые поехали в Москву. Оказавшись в столице, и выбирая куда пойти из огромного списка музеев, театров, магазинов, мы выбрали Высоцкого и поехали на его могилу. Двадцать пятого января, в день его рождения, там собралась огромная толпа. Народ стоял молча, люди передавали вперед свидеты положить у могилы, но вдруг кто-то включил магнитофон.